да ушам своим не поверил. И каким же образом он интригует у меня за спиной? Она сердито швырнула на стол нож для бумаги. Я тоже не сразу заметила. Но Мартинсон вправду интригует. Хитрый лавкач, Ходит к Лизе и жалуется на то, как ты ведешь расследование. Он считает, что я веду его неправильно? Так прямо он не говорит. Выражает легкое недовольство, слабое руководство, странные приоритеты. Вдобавок он сразу побежал к Лизе... И доложил, что ты думаешь привлечь на подмогу Роберта Мудина. Валандер разумился, я просто поверить не могу. А надо. Только надеюсь, ты понимаешь, что все это строго между нами. Валандер кивнул. Боль под ложечкой усилилась. По-моему, тебе следует все это знать. Вот. Валандер посмотрел на нее. Может, ты и сама думаешь так же? Я бы сказала. Напрямик, без обиняков. А Хансен... «Нюберг, я говорю о Мартинсоне и больше ни о ком, он рвется на трон. Но он же все время уверял, что даже не знает, хватит ли у него сил продолжать службу. Ты часто повторяешь, что надо смотреть вглубь, под поверхность, искать подоплеку. А Мартинсона всегда воспринимал поверхностно. Я заглянула поглубже, и увиденное мне не нравится». Валандера словно парализовала. Утренняя радость исчезла без следа, внутри нарастало бешенство. «Я припру его к стенке», — сказал он. «Припру к стенке прямо сейчас». Вряд ли это разумно. «А как прикажешь дальше работать с таким человеком?» «Не знаю, но момент неподходящий. Начнешь разборку сейчас, только дашь ему новые козыри. Ты, мол, неуравновешен, и пощечина, которую ты влепил Эве Персон, отнюдь не случайность». — Вероятно, тебе известно и о том, что Лиза собирается отстранить меня от расследования. — Это не Лиза, — с горечью сказала Анбрид. Это Мартинсон предложил. — Откуда ты знаешь? — У него есть слабое место. Он доверяет мне. Думает, я с ним заодно. Хотя я сказала ему, чтобы он прекратил копать под тебя. Валандер встал с кресла. — Ты все-таки повремени с разборкой, — повторила она. — Взгляни с другой стороны. Раз я тебе об этом рассказала... «У тебя есть преимущество. Вот и воспользуйся им в нужный момент». «Тут она права», — подумал комиссар. Он прошел прямиком к себе в кабинет. К возмущению примешивалась печаль. Пожалуй, он бы поверил, если б речь шла о ком-то другом, не о Мартинсоне. Только не о Мартинсоне. От размышлений его оторвал телефонный звонок. Удивленный прокурор спрашивал, где он застрял. Валандер прошел в ту часть здания, где размещалась прокуратура, Лишь бы не встретить Мартинсона, но тот явно уже сидел с Робертом Мудином на Рунастром Торкс. Разговор с Викторсоном продолжался недолго. Валендер отключил все мысли о том, что рассказала Анбрид, и коротко, четко доложил о ходе расследования, что удалось выяснить, по каким направлениям намерены действовать дальше. Викторсон задал несколько лаконичных вопросов, но в целом никаких замечаний не высказал. «Насколько я понимаю, прямых подозреваемых нет». «Да». «Что, собственно говоря, вы рассчитываете обнаружить в компьютере Фалька?» «Не знаю. Но, судя по всему, там кроется по меньшей мере некий мотив». «Фальк занимался противозаконной деятельностью?» «Да нет». «Виктор Санпатерлоп». «А вы вообще достаточно разбираетесь в таких вещах? Может, стоит подключить экспертов из Стокгольма?» «У нас работает местный эксперт». «Но Стокгольм мы непременно информируем. Это решено». «Информируйте и как можно скорее, иначе ворчать начнут». «Кстати, что у вас там за местный эксперт?» «Его зовут Роберт Мудин». «Ну и как? Он знает свое дело?» «Лучше большинства». Валандер сообразил, что вот только что совершил серьезную ошибку. Надо было сказать Викторсону все как есть, что Роберт Мудин отсидел за хакерство, но теперь уже поздно. Выбор сделан. Он взял под защиту расследование, а не с себя самого, шагнул в западню, которая чревата для него личной катастрофой. Теперь-то ему уж точно не миновать отстранения от работы. А Мартинсон получит на руки полный комплект козырей и уничтожит его. Вы, конечно, в курсе, что ведется внутреннее расследование того прискорбного инцидента в комнате для допросов. Вдруг сказал Викторсон, есть заявление на имя инспектора по юридическим вопросам и судебный иск. «Фотография извращает обстоятельства», — ответил Валлендер. «Я защищал мамашу, чтобы она не говорила». Викторсон промолчал. «Кто мне верит?» — подумал Валлендер. «Только я сам». В девять комиссар вышел из управления, сел в машину и поехал прямиком к Хегбергам. Без звонка, не предупредив о своем визите, главное — убраться подальше из коридоров, где есть риск встретить Мартинсона. Рано или поздно это произойдет, но пока рановато. Нет уверенности, что он сумеет сдержаться. Валандер только-только вылез из машины, как в кармане зажужжал мобильник. Звонила Сиф эриксон «Надеюсь, не помешало?» — сказала она. «Нет-нет. Я позвонила, потому что мне нужно с вами поговорить. В данный момент я вообще-то занят. Дело срочное». Валандер вдруг сообразил, что она взволнована. Крепче прижал трубку к уху и отвернулся от ветра. Что-то случилось? Это не телефонный разговор. Лучше вам приехать. Похоже, дело серьезное. Комиссар обещал приехать. С матерью Сони Хкберг можно потолковать попозже. Он снова поехал в центр, припарковался на Лурендре-Яргант. Дул порывистый восточный ветер, холодало. Валандер нажал кнопку домофона, дверь открылась. Сиф Эриксон ждала его. Он сразу заметил, что она напугана. Когда в гостиной пыталась закурить, руки у нее дрожали. «Что случилось?» — спросил Валандер. Сигарета, наконец, раскурилась. Сиф Эриксон сделала затяжку и тотчас затушила сигарету. «Вчера, — начала она, — я ездила к маме, в Симрисхам. Засиделась там и осталась ночевать. Приехала сегодня утром и обнаружила... Она оборвала фразу и стремительно вскочила с дивана. Валандер следом за ней прошел в кабинет. Она кивнула на компьютер. Я хотела взяться за работу, включила компьютер, и ничего. Сперва я подумала, что монитор выключен из розетки, а потом поняла. Она жестом показала на экран. «Простите, не понял. Кто-то стер все программы, все файлы, жесткий диск пуст. Мало того». Она подошла к шкафу, открыла дверцы. Дискеты исчезли. Ничего не осталось. Ничего. Второй жесткий диск тоже пропал. Валандер задумался. «Может, вы не закрыли окно?» «На входной двери повреждений не заметили?» «Нет, я все проверила». «Ключи есть только у вас?» Она помедлила с ответом. «И да, и нет. У Тинеса были запасные ключи». «Почему?» «Вдруг что случится? А я буду в отъезде». Но он никогда ими не пользовался. Валандер кивнул. Он понимал ее испуг и волнение. Кто-то воспользовался ключами, чтобы проникнуть в квартиру. А человека, у которого эти ключи хранились, нет в живых. Где Фальк их хранил? Он говорил, что будет держать их в квартире на Аппельбергсгаттен. Валандер опять кивнул, вспомнил человека, который стрелял в него, а потом исчез. «Пожалуй, теперь ясно, что он искал в той квартире». Запасные ключи Си